Глава 48. Кажется, я не хочу отвечать на это сообщение. Этот странный стишок – последний гвоздь в мой гробик под названием «Честь Кати». В отношениях с этим ненормальным ты и так болтаешься где-то внизу пищевой цепочки, и тебе лишь изредка дозволяют поднять глазки наверх и насладиться светлым ликом его высочества. А после этой попытки примирения я вообще даже не знаю, с чем сравнить. Короче, меня сегодня опустили. Не найдя выхода, лучше я копирую текст первого попавшегося спама просьбы денег в интернете, кидаю его профессору, а затем блокирую контакт и убираю телефон в рюкзак. Скажу, что меня взломали, и занимались дурацкой рассылки, если спросят потом: Спасибо, Алена. Удружила. Супер помощь. Я мысленно ставлю галочку никогда не спрашивать совета насчет отношений у друзей. Так как мы не находим места, где можем потусоваться, то вскоре расходимся со всей компанией. Я возвращаюсь домой, кормлю кошку, готовлю себе обед, а после восстанавливаю нервные клетки чтением какой-то мутной книжки. Затем к вечеру собираюсь сходить в магазин. Когда я пытаюсь найти кошель, то внезапно не обнаруживаю его в рюкзаке. Чёрт. Я хватаюсь за голову. Какого дьявола? Мне ещё этого счастья сегодня не хватает. Последний раз я доставала кошелек, когда покупала кофе в институте. Я точно его засунула в боковой карман рюкзака. После была сестра профессора, напавшая на меня. Парк. И я пешком шла домой. Его не могли вытащить в общественном транспорте. Он мог только выпасть. Быстро одевшись, я выбегаю на прохладную вечернюю улицу. И, включив фонарик на телефоне, иду по тому же пути, по которому я возвращалась из института. Хотя, честно говоря, что-то внутри подсказывает мне, что это может быть бестолковым занятием. Бесхозный кошелек лежит на дороге так его просто прохожие оставит валяться. Ага. Единственное, что меня успокаивает, мне еще не приходили смс о снятии денег с карты. Значит, не все потеряно. Я бреду до самого парка перед институтом. И, остановившись перед ним, задумчиво смотрю на него. Честно говоря, из-за кошелька я не хочу становиться жертвой маньяка. Там слишком мало фонарей. И даже на том пятачке земли, где я сейчас стою, уже достаточно темно. Пожалуй, да. Лучше лишиться кошелька, чем жизни. Я не люблю играть с судьбой, потому что, как показала практика, я всегда проигрываю. Черт, там же карта профессора. Я устала тру переносицу. Ладно, не умрет от потери денег, если что. Серьезно, скажу, что меня не только взломали, но и ограбили. Блин, день не может стать еще хуже. Развернувшись, я собираюсь уйти, но внезапно рядом со мной раздаются быстрые шаги, и волосы у меня встают дыбом. Я напрягаюсь, готовясь рвануть подальше от этого места. «Девушка...» Окликает меня мужской голос, и я испуганно поворачиваюсь. Ко мне идет какой-то мужчина. Я хмурюсь, увидев его. Он достаточно высокий и накачанный, с круглым добрым лицом, заранее располагающим к доверию. Не похож на того маньяка. «Да?» Отзываюсь я, он подходит ближе с телефоном в руках. «Скажите, пожалуйста, в какой стороне вот этот дом?» У меня здесь GPS глючит. Ах, выдыхаю я, ложная тревога. Да, здесь действительно плохо ловит я тычу пальцем в экран. Вы сейчас где-то здесь, так что идите по этой дороге прямо, а здесь сворачивайте налево при первом же повороте. Спасибо! произносит он, и внезапно краем глаза я замечаю, как словно в замедленной съемке рядом с моим лицом, появляется рука с белым платком в ладони. Я удивленно смотрю на нее. «Он высмаркать меня хочет?» «Почему?» Рука резко зажимает этим платком мне лицо, не дав додумать дурацкую мысль про сморкание. А затем этот мужик, опустив телефон, стискивает меня в своих объятиях, удерживая на месте. Так профессионально. Все, не ори только. Расслабься». Ровно произносит он, пока я из последних сил дергаюсь, пытаясь выбраться. «Но наши габариты совсем не равны». Он легко просто обездвиживает меня, и так как моя физическая подготовка болтается на отметке очень плохо, то я быстро выбиваюсь из сил, вдыхая странный мерзкий запах от платка. Затем в голове темнеет, и я чувствую, что отключаюсь. Просыпаюсь я от тошноты и от того, что волосы, выбившиеся из хвоста, падают мне на лицо и щекочут неприятно его. Я пытаюсь пошевелить руками, но… «Какого-то черта они даже через силу не двигаются с места!» На запястье что-то давит. Голову медленно наполняют мысли и воспоминания. Я нехотя разлепляю глаза и оказываюсь в предрассветной глубокой и синей темноте. Первым делом взгляд падает на панорамные окна напротив, за которыми расплывается небо, застывшими над днем чернильными мазками. «Это не совсем похоже на торговцев органами!» Так-то тогда я должна была проснуться в ванной со льдом. Да и на маньяка тоже не очень похоже. Он своих жертв в парке оставлял. Я немного торможу из-за тумана в голове, поэтому не сразу понимаю, что в комнате я нахожусь не одна. Осознав это, я медленно перевожу взгляд на силуэт напротив. Высокий. В неизменно повседневной черной одежде. Он стоит рядом с диваном, на котором я валяюсь. И, сложив на груди руки, смотрит сверху. Между пальцев у него дымится сигарета. Я останавливаюсь взглядом на его лице, и у меня приподнимается бровь. «Это что за выражение? «Всосала Цветкова?» «Блядь, профессор, ты точно на голову съехавший!» «Охренеть просто!» «Какого черта?» Вырывается у меня из пересохшего рта. «Там наждачка вместо языка, будто я неделю по пустыне шлялась. И вопрос звучит глупо. Но правда...» «Какого вообще?» Силуэт разъединяет руки, сложенные на груди, и достает оттуда-то нечто квадратное, затем, наклонившись, кладет рядом со мной. А я тупо смотрю на свой кошелек. Затем снова на профессора, чувствуя, как меня охватывает глубокий шок. А он на меня. Его темный взгляд сейчас, как порыв ледяного ветра, проходит через все мои нервы, оставив после себя мертвое звенящее напряжение. Он затягивается сигаретой, И с легким выдохом выпускает дым, отстраненно глядя куда-то, после чего снова смотрит на меня. Светкова, как себя чувствуешь?